Глава 14. Лондон. Май 2019 года. Я сидела за обеденным столом в квартире п р э ш и с посреди пачек писем и фотографий, глядя, как над Лондоном сходит солнце, заливая здание за большим эркерным окном мягким светом. Утро всегда было моим любимым временем суток, когда трескотня и гомон жизни еще сохраняли ленивую вялость. В детстве я часто просыпалась пораньше и выходила посидеть с мамой на качелях на переднем крыльце, пока она пила кофе. Мы говорили о всяких пустяках. Иногда и не говорили вовсе. Но когда я оглядывалась назад, мне казалось, что мы обсудили так много, что наше время вдвоем на этих качелях стало самым содержательным в моей жизни. Колин уехал час назад, и Джордж теперь лежал у моих ног и громко храпел. Оскар же сидел рядом и следил за мной. Я повернулась на звук легкого постукивания по дверному косяку и улыбнулась Лауре, державшей в руках сдвоенный поводок. А я все думала, где же собаки? Им пора на утреннюю прогулку и завтракать. Она наклонилась и пристегнула поводок к собачьим ошейникам. В квартире есть принтер? Я бы съездила Корабели в офис, но это далековато. Да, хороший принтер есть у Колина в комнате, на большом столе. Он мне всегда разрешает им пользоваться, так что непонятно, почему и тебе не разрешил. В его спальне? Да, но тут ничего такого нет. Можешь написать ему, если хочешь. Хорошо, так и сделаю. Увидимся позже. Позвони мне, если что-нибудь понадобится. Прэшес все еще спит. Обычно она завтракает не раньше о д и н т и поэтому до этого времени ей ничего не понадобится. Но ты все же на всякий случай прислушивайся. Вдруг она позвонит в колокольчик? Лаура подняла вверх большой палец и повела Джорджа за поводок. Оскара же взяла на руки. Пес тут же оглянулся на меня из-за ее плеча, и я могла поклясться, что он сузил глаза, как Клинт Иствуд во время перестрелки. Обычно я просматривала и группировала фотографии и заметки на своем ноутбуке, но в этом проекте я ощущала необходимость все распечатывать. Я хотела получше понять, как все будет скомпоновано и какие пробелы мы сможем закрыть, найдя е г о Чувствовалось в истории п р э ш и с какое-то сопротивление, заставлявшее меня думать, что я хожу по кругу. Я написала Колину сообщение с просьбой воспользоваться принтером. Но как только я нажала «Отправить», под кипой газет на другом конце стола раздалось гудение. Я аккуратно убрала г а з е т ы и обнаружила там телефон Колина. Я подняла его, и в тот же миг он зазвонил. На экране не высветились ни имени, ни изображения, поэтому я предположила, что это Колин звонил с чужого телефона, пытаясь найти свой. Я провела по экрану и произнесла в трубку. «Алло». женский голос произнес. «Ты не Колин?» «Нет, не Колин, но у меня его телефон. Кто это?» «Я и м а д ж е н Смит». Я попыталась определить ее акцент. Не совсем кокни таксиста, но и не без некоторых его особенностей и странных интонаций. Будто она пыталась говорить без какого-то конкретного акцента. Это напомнило мне, как говорила тетя Кэсси, когда вернулась в Джорджию после более десятка лет работы в Нью-Йорке. «Его тут нет». «А ты, значит, его новая подружка?» «Нет». Я затрясла головой, хотя она не могла меня увидеть. «Ни в коем разе. Колин а работе. Можешь позвонить ему туда или написать ему, а он ответит, когда заберет телефон». Она помолчала. «Ты точно не его подружка?» «Совершенно точно». «Хорошо. Потому что я старая подружка, а ты вроде ничего такая, так что не хотелось бы ненавидеть тебя, даже не встретив. Ты еще к тому же американка». Всегда думала, что Колин не очень любит американцев. «Как ты сказала, тебя зовут?» Я не говорила, но зовут Мэдисон в о р н е р «О, ты та самая Мэдисон!» Мне не стоило продолжать беседовать с совершенно незнакомым человеком, но я должна была знать. «Ты хочешь сказать, что он обо мне говорил?» «Да, довольно много на самом деле. О том, как вы двое не подходите друг другу, и что у тебя ужасный вкус на мужчин и ужасные чувства юмора на уровне детского сада». И скажу тебе, мне пришлось сильно постараться, чтобы отвлечь его от разговоров о тебе. Бесила неимоверно. «Извини», — сказала я, желая как можно быстрее повесить трубку. «Я передам, что ты звонила, но все же отправь ему сообщение на всякий случай. Я лучше не буду с ним разговаривать, а то опять реветь начну. Можешь ему просто сказать, что ключ от его дома в Кадаган-Гарденс все еще у меня, так что я просуну его через щель для почты в двери? Я передам». Я уже собиралась положить трубку, когда она произнесла. Он упоминал про меня? Я ответила не сразу, решив, что неприкрытая правда всегда лучше. Нет, Эмоджин, не упоминал. В ее голосе с этим странным акцентом послышалось смирение. Наверное, я и так это знала, в глубине души. Иногда, чтобы ты поверила, просто нужно, чтобы кто-то другой сказал тебе неприятную правду. Правда? Наверное. Спасибо, Мэдисон. И пока. Она прервала звонок раньше, чем я попрощалась. Я смотрела на телефон в своей руке, а в ушах звенел ее голос. «Иногда, чтобы ты поверила, просто нужно, чтобы кто-то другой сказал тебе неприятную правду». Эти слова выбили меня из колеи, и я долгое время смотрела в окно, как распускается утро среди домов на другой стороне улицы. В конце концов я позвонила тете Кэсси. Она ответила после второго гудка. «Мэдди, милая, у тебя все в порядке?» «Ага, все хорошо. Я могу тебе перезвонить? У меня сейчас начнется совещание по громкой связи». «Не надо. Я просто хотела услышать твой голос. И сказать тебе, давай записывай меня на прием к доктору Грей на следующую неделю после свадьбы». «Да, это может подождать. Просто очередные тесты. Ничего срочного». «До этого времени у меня есть кое-какие проекты, и я не хочу отвлекаться от них». «Мэнди, ты уверена, что хочешь подождать?» «Уверена». «Просто запиши меня на прием, пожалуйста, а там посмотрим». «Нет смысла решать завтрашние проблемы сегодня, правда?» К т е т и н о м голосе почувствовалась улыбка. «Твоя мама всегда это говорила». «Я знаю». Мы попрощались. Подняв глаза, я увидела в дверном проеме Арабеллу. «Все в порядке?» Я кивнула, отводя взгляд. «Все отлично». Она вошла в комнату. Судя по виду Арабеллы, я убедила ее не до конца. У меня немного времени между совещаниями, и я решила поинтересоваться твоим сообщением по электронке в два ночи. Ты написала, что нашла что-то интересное? Я встала и провела ее к углу, где нас ждала груда шляпных коробок. Они принадлежали Софии. Я надеялась, что если даже мы ничего не найдем по Еве, то здесь будет что-нибудь о Грэме. София и Грэм были сестрой и братом, так что смысл в этом есть. А если мы найдем одного, то должны найти и вторую. Остается только надеяться. Стойки с нарядами перекочевали в столовую, и Арабелла протянула руку к одной из них и погладила рукав шубы со свалявшимся за годы хранений в кладовой ворсом. «Ты только посмотри на эту красоту!» У п р э ш ь с есть пара вещей от Шанель послевоенного времени. «Я бы тоже хотела продемонстрировать их на выставке, но она не особенно желает говорить о времени во Франции. Я спрашивала ее, почему она уехала. Думала, что это может стать ключом к остальным моим вопросам о сопротивлении», о ее работе в оккупированном Париже и тому подобном. И что она сказала? Я хотела проигнорировать вопрос, но Арабелла продолжала настойчиво глядеть на меня, и я сдалась. Судя по ее словам, она поехала по той же причине, что и я уехала из Джорджии, чтобы и з б е ж а т ь от своих призраков. По поводу меня она, конечно, ошиблась. Я уехала, чтобы продолжить образование. Арабелла отпустила рука в шубы и посмотрела на меня. «Как думаешь?» Зачем она вернулась? Ведь прошло столько времени. И в Лондон, а не в Мэмфис. Я пожала плечами, ощущая неловкость от и с п ы т у ю щ е г о взгляда подруги. В том-то и вопрос. Зачем? Может, ее призраки стали преследовать кого-нибудь другого? Возможно. Интересно, что заставляет человека покидать так надолго свой дом, и что потом в итоге заставляет вернуться. Желая сменить тему, я схватила а р а б е л у за руку. «Идем». сказала я, подводя ее к шляпным коробкам. «Вот что я нашла». Я подняла верхнюю коробку и поставила ее на свободное место на обеденном столе. Я думала, что в них шляпы, и поэтому не стала разбирать их сразу. Как же я обрадовалась, обнаружив там фотографии. «Как думаешь, это где-то начало сороковых?» Коробку наполовину заполняли черно-белые фотографии. Я узнала белокурые волосы на верхних снимках и подумала, знает ли Прошис об их существовании. «Ух ты!» – протянула Арабелла, поднимая верхнее фото. На нем Прэшес шла по проходу, окруженному стульями, на которых сидели добротно одетые женщины и несколько мужчин. На ней было длинное вечернее платье из блестящего материала. Ее молочно-белые плечи украшал палантин. На нежном открытом лице играла легкая улыбка. «Из всех выражений, что я до сих пор видела на лице Прэшес, такое я встретила впервые». Я прикинула, что на фото ей около 20 лет. А может, подобное выражение было характерно для большинства молодых женщин до того, как время и жизнь оставляли свой неизгладимый след на их невинных лицах. «А мне вот это нравится», — сказала Арабелла, выудив фотографию, где Прэшис сидела, видимо, на скамейке в парке. Шляпа лежала на коленях, а голова была повернута вправо. Казалось, будто она смеется вместе с кем-то, находящимся за пределами снимка. «Это одна из немногих необрезанных». Я снова заглянула в коробку и вытянула еще три фотографии, каждая из которых имела ровный край, а белая граница печати явно отсутствовала. Это напоминает, что мои сестры делали со своими фотографиями вместе с бывшими. Отрезали парня вместо того, чтобы разорвать фото, потому что они удачно выходили на снимки. «А ты так никогда не делала?» — отсутствующим голосом спросила Арабелла, копаясь в коробке. «Почти нет». В основном потому, что кидала именно я. Я схватила очередную фотографию сверху. На ней Прэшес сидела за накрытым белой скатертью столом, поднося наполненный бокал к губам. Хотя раз фотографии принадлежали Софии, значит, эта теория не работает, так ведь? Да, не очень. «Знаешь», — сказала я, поглаживая гладкий обрез снимка, «мне кажется, что фотографии повредили не в порыве ярости. Это скорее было запланированное действие». «В смысле?» «Но они же не порваны, правильно?» «Выглядит так, будто это делали совершенно спокойно. Если это София, то, похоже, у нее было достаточно времени, чтобы обдумать свои действия. И сделано так аккуратно, кажется, ножницами. А другие половинки ты нашла?» Арабелла наклонилась и взяла один из маленьких черно-белых снимков. «Нет, но я еще не все просмотрела». Арабелла кивнула, изучая снимок. На нем п р э ш и с была изображена по поясу. Шляпа с огромными полями скрывала голову почти целиком. Рядом с ней стоял темноволосый мужчина в черном шелковом цилиндре, черном приталенном пальто и белом шейном платке. Оба смотрели в камеру. Улыбка Прэшес н а в и в а л а образ женщины, радующейся жизни. Мужчина тоже улыбался. Но в его улыбке не было ни радости, ни счастья. Скорее, он улыбался как человек, планирующий ограбление банка. Наполовину хитро, наполовину коварно. Рассмотрев его поближе, я не смогла удержаться от сравнения с довольной белкой, которая попрятала все свои желуди и не собиралась ни с кем ими делиться. «Такое ощущение, что они в аскоте. Но этот мужчина, как думаешь, кто он?» «Это явно не Грэм, не тот цвет волос. И мне кажется, это и не Дэвид София. Но он красавчик, без сомнений». А Рабелла радостно улыбнулась мне. «А ты во всех шляпных коробках смотрела?» Шелковые цилиндры, как у него, — редкость. Их делают из шелкового плюша, и сейчас уже нет станков, производящих этот материал. Винтажные модели в хорошем состоянии могут уходить за десятки тысяч фунтов. Все бы отдала за один экземпляр для выставки. Я больше ни одной не открывала, но ты не стесняйся. Меня больше интересуют эти фотографии. Хотелось бы знать, с чего бы Софи обрезать их. «Как странно», — проговорила Арабелла, перевернув снимок прэшес с похожей на Софиру с волосой женщиной, прислонившейся к старомодному автомобилю. «Интересно, почему они их не выкинули? В смысле, они все испорчены, и в рамку не поставишь, и в альбом не положишь. Так зачем их хранить?» «Согласна». Я взяла у Арабелла фотографии и снова сложила их в шляпную коробку. «Кстати», — проговорила она, склонившись над столом, «мне вчера звонила тетя Пенелопа». Ее подруга Гиацинт Понсонби состоит волонтером WI в Национальном архиве, и Пенелопа сказала, что Гиацинт довольно как слон. Это точная цитата, что может помочь нарыть информацию на двоюродного деда Колина Грэма. Недавно было обнародовано много новой информации, и Гиацинт с радостью занялась этой тайной. Тетя Пенелопа на самом деле сказала, что ее еще отругали за то, что не попросила о помощи раньше. Даже объяснение, что отец Колина в детстве никогда не слышал упоминания имени Грэма, не оправдало оплошности Пенелопы. Судя по всему, генеалогия – страсть гиацинт, и она говорит, что ветвь Колина от семьи Сейнджонов довольно знатная. К сожалению, если он не заведет детей, то окажется последним из них. А при таком темпе не уверена, что это когда-нибудь свершится. Вынуждена спросить, а что за WI? И еще, г и о ц и н т Понсонби – реальный человек, или ты ее только что выдумала? Если бы я писала какой-нибудь британский ретро-детектив, то назвала бы так пожилую леди, которая случайно раскрывает преступление и готова спорить у нее дома кошки». А р а б е л л а тяжело вздохнула. WI – это женский институт, организация, которая оказывает обществу множество услуг. WI – Women Institute, английский. Она существует уже целую вечность и была фактически обязательной для живущих в деревнях во время войны. W.I. следили, чтобы в тылу не возникало тяжелых проблем, чтобы в садах росли плоды, а не цветы и тому подобное. Пенелопы с моей мамой состоят там. Как и я, но у меня не так много времени на их собрание. Мама рассказывала, что на одном из последних собраний один из членов приготовил кекс в форме корги в честь дня рождения королевы. «Ух ты! Жаль, что я такое пропустила». «Да, и мне жаль». Она схватила пожелтевшую вырезку со стола и протянула ее мне. «О, посмотри-ка сюда!» Это из Таттлер за июль 1939 года. На самом деле обычная бульварная газетенка, что тогда, что сейчас, но очень красноречивая. Я взглянула на нее. Красноречивая? Да. В последнем номере они обвинили Меган Маркл в том, что она очередная Уоллес Симпсон. С 1937 года супруга герцога в и н з о р с к о г о бывшего короля Великобритании, Эдуарда в о с ь о г о Желание короля жениться на дважды разведенный о л л е с Симпсон стало причиной его отречения от престола в декабре 1936 года. «По-моему, это просто восхитительно. Но я не об этом», – Арабелла постучала на маникюренном пальцем по вырезке. «Узнаешь фотографию?» Нахмурив брови, я вгляделась в нее, размышляя, почему она кажется мне такой знакомой. Затем, поняв, я разогнулась. «Конечно, это свадебная фотография Софии». Я постаралась не показать разочарования. И опять без гостей. «Верно», — проговорила она. «Но смотри, тут есть список присутствовавших». Я быстро пробежалась глазами по напечатанному под фотографией абзацу. Мисс София с е й н ж о н из Овенден-Парк в Гилфорде и мистер Дэвид э л и о т из Стокконтрент обвенчались в доме невесты 10 июля. Подружками невесты стали мисс Ева Харлоу из Девона и мисс Жанна Дюбо из Мемфиса. Другом жениха был брат невесты мистер Грэм Сейн-Джон. Также присутствовал бывший сокурсник жениха, выпускник Хэроу Александр Кроф из Праги. «Ну, — проговорила я, — теперь мы знаем, что е г о Харлоу из Девона. Это должно помочь в наших поисках». «Верно», — согласилась Арабелла. «Прэшес так обрадуется, что ей не придется вспоминать всех этих деталей». Я попросила тетю Пенелопу посмотреть, есть ли в Вовен д е н Холл какие-нибудь фотоальбомы Софии, и она обещала поискать. Там их, конечно, немало, возможно, еще со времен изобретения фотокамеры, так что главное — найти нужный. Хочется верить, что в доме, в котором до сих пор сохранился холст с шатрат для перов Генриха в о с ь должны были остаться фотографии всего лишь 80-летней давности. «Я что, слышу сарказм?» «Определенно», — ответила я и кивнула на ноутбук. «Мне нужно воспользоваться принтером Колина». Лаура уверена, что никаких проблем с этим нет, но когда я написала ему, чтобы получить его согласие, оказалось, что он забыл здесь телефон. «Мне продолжать? Или Колин концерт устроит?» Из дверей раздался мужской голос. Колин не совсем уверен, какой концерт он должен устроить, но, видимо, нет. Мы обернулись. В темно-синем костюме и галстуке Колин походил на классического британского бизнесмена. если не брать в расчет ямочки на подбородке и россыпи веснушек на носу и скулах, выдававших в нем мальчишку, которого Колин изо всех сил пытался скрыть. Одной рукой он прижимал к себе коричневый бумажный пакет. «Извини, мы не знали, что ты здесь», — пробормотала я. «Это я понял. Я телефон забыл». «Знаю. Я написала тебе сообщение, можно ли воспользоваться принтером, а он зажужжал». Я подняла со стола его телефон и протянула ему. А еще ты пропустил звонок от Имаджин. Она сказала, что положит ключ от дома в Кадаган-Гарденс в щель для почты. Его лицо немного побледнело под загаром. «Ты с ней разговаривала?» «Конечно, разговаривала. Было бы грубостью этого не делать». Он выжидательно смотрел на меня, но я так развеселилась, что не собиралась ничего говорить. Игра в гляделки продолжалась до тех пор, пока ее не прервала Арабелла. «А что в пакете?» Колин а т в е л глаза и посмотрел на сверток у себя подмышкой так, словно совершенно забыл о нем. Он стоял внизу у почтовых ящиков. Адрес я не посмотрел, но предположил, что это для Мэдисон. Он передал мне пакет. Бумажный пакет для продуктов был разрезан и обмотан клейкой лентой, а в верхнем правом углу было наклеено не меньше 20 американских марок мелкого достоинства. Спереди и сзади пакет украшали сделанные ф л о м а с т е р о м рисунки, а мои имя и адрес написали разноцветными печатными буквами. Я поднесла его к носу, уловив легкоузнаваемый запах х р е в и д ж фирменный аромат линейки косметики, которую Люсинда продавала через доставку «От двери до двери» и в своем магазине «Люсинда Слянжери». «Интересно, почему они использовали продуктовый пакет, а не гофрированную коробку?» — задумчиво проговорила я. Колин, как ни странно, улыбнулся. «Это твой первый вопрос?» Арабелла рассмеялась. мне кажется, это так мило». Я перевернула посылку в поисках края клейкой ленты. «Выглядит так, будто его заворачивали в Форт-Нокс. Мне тут понадобится бензопила. Открою потом». Я повернулась к Колину. «Если ты не против и у тебя есть несколько минут перед возвращением в офис, я продолжу и начну печатать, пока Рабелла покажет тебе, что мы на данный момент выяснили». «Конечно, принтер всегда включен». Несмотря на то, что я каждый раз, направляясь в комнату Прэшес, проходила мимо спальни Колина, я никогда туда не заглядывала. Дверь всегда была закрыта. Теперь же я напомнила себе, что у меня есть его разрешение, и в этом ничего странного нет. Я взяла ноутбук и сунула его в рюкзак, а, подойдя к двери комнаты Колина, добавила туда и громоздкую посылку. Комната оказалась просторной, почти такой же, как и моя, с большой кроватью, аккуратно заправленной, посередине. Обычное окно выходило на ту же сторону, что и гостевая комната, в которой мы сложили большую часть нарядов Прэшес. Я напомнила себе, что он проживал в квартире Прэшес временно, и именно поэтому комнате не хватало индивидуальности, что меня вполне устроило. Было легче работать, делая вид, что ты в номере отеля. Я положила ноутбук на его стол, конечно же, не заваленный всяким хламом, и, открыв файл с изображениями, принялась отбирать наиболее удачные фотографии. Загрузив принтер фотобумагой, я нажала печать и села в ожидании за стол. Достала телефон, чтобы просмотреть электронную почту. Не найдя ничего настолько важного, чтобы открывать письмо, я положила телефон на стол и тут впервые заметила немногие настольные принадлежности, которые добавляли индивидуальности комнате. У края стола лежал потертый кубик Рубика, рядом с ковриком для мышки, хоть компьютера и не было, с изображением Дарта Вейдера, сражающегося с Люком Скайуокером на световых мечах. Стопка старинных книг в кожаных переплетах подпирала медный светильник. Я наклонилась, чтобы рассмотреть светильник поближе, и улыбнулась, поняв, что объект в середине медной ножки — золотый снич из Квиддича, игры из Гарри Поттера. В украшенном монограммой блокноте в углу стола я обнаружила рисунки пересекающихся кружочков, обрамляющих карандашный рисунок собачьей морды. Возможно, н ч и й с выразительными глазами и поднятыми ушами. Набросок выглядел довольно неплохим, и мне стало интересно, Колин ли его нарисовал. Принтер остановился, и я встала, чтобы поменять фотобумагу на обычную для записей. Возвращаясь в кресло, я заметила за стопкой книг, лежащую на заднике рамку из дерева и кожи. Она выглядела так, словно кто-то положил ее туда, убираясь на столе, а потом забыл. Я взяла ее, чтобы вернуть на место, Но, поднимаясь, била что-то рукой. На столе лицом вниз лежал маленький металлический солдатик в красном мундире треуголки с мушкетом в руках. Рядом с ним стояла старинная игрушечная пушка. Поднимая игрушку, я даже извинилась перед ней. Краска на солдатике облупилась. Мушкет качался из стороны в сторону, словно им очень много играли. Принтер продолжал жужжать. Я опустила глаза на рамку в руках. На фотографии более молодая Пенелопа стояла с мужчиной, видимо, своим мужем Джеймсом, и мальчиком лет т р е х ч е т ы х сидящим в детской коляске. В сандаликах поверх гольфов, что, по моему мнению, было допустимо только в самом юном возрасте, и в клетчатой кепке, в руках он сжимал плюшевого динозаврика Барни. Рука, которой малыш о б б и в а л игрушку, была слишком тонкой и бледной, как и ноги, видневшиеся между темно-синими шортами и гольфами. За коляской стоял наполовину скрытый темно-коричневый чемодан. Все трое улыбались, но это не были улыбки, которые можно увидеть на лицах отдыхающих в Диснейленде. Они больше походили на выживших в торнадо, который сорвал на их глазах крышу дома, и просто радовались тому, что остались живы. Я продолжала вглядываться в снимок, стараясь понять, что же именно мне показалось на нем таким знакомым. А затем я заметила на заднем фоне выцветший знак к «Добро пожаловать в Атланту!» Я вспомнила, как Пенело поговорила, что они бывали там, и эта фотография, похоже, была сделана в аэропорту Хартсфилд-Джексон. Это был не самый лучший снимок для всех троих, и я спросила себя, почему именно его Колин оставила себя на столе. Я поставила фотографию рядом с кубиком Рубика, а потом решила, что оловянный солдатик и его пушка тоже хорошо сочетаются с фотографией, и разместила их с другой стороны». Довольная полученным результатом, я взяла посылку, стараясь найти край ленты. Оглядевшись в поисках ножниц, я увидела тонкую прямоугольную коробку с крышкой, которая использовалась в качестве пресс-папье. Не желая выглядеть пронырой, я приподняла откидную крышку мизинцем и с радостью увидела блеск латуни на ручках ножниц. Я вытащила их, не открывая до конца крышку. Я с азартом принялась тыкать лезвием в бумажную обертку и клейкую ленту, потратив добрых пять минут только на то, чтобы проделать дыру, в которую можно было просунуть палец и разорвать остаток упаковки. Спустя еще пять минут я сидела, окруженная обрывками бумажного пакета. Передо мной лежала коробка из Люсинда Слянжери. Я подняла крышку, очень надеясь, что это не что-нибудь из магазина. Коробка была набита несколькими слоями надушенной сиреневой косметической бумаги. Мне пришлось осторожно покопаться в ней, чтобы ничего не пропустить. На пол упал пожарный из Лего. Скорее всего, безбилетник, спрятанный моим двоюродным братом Сэмом-младшим, и прежде чем я смогла добраться до дна коробки, мне на колени упал сломанный красный фломастер. Дно устилали листья магнолии. Яркие, зеленые и, несомненно, настоящие. Их запах принес с собой воспоминания о длинных летних деньках. Я представила, как тетя Кэсси аккуратно срывает их со старой магнолии перед домом. Она и моя мама выросли под защитой ее ветвей, ловили вокруг нее светлячков и делились под ней своими секретами. В замешательстве от того, зачем она послала листья, я снова прошерстила бумагу и трясла ее до тех пор, пока оттуда не вывалился маленький кусочек почтовой бумаги и не опустился мне на колени. Я узнала почерк тети Кэсси и, читая записку, ощущала, как стиснула грудь. «Дом — это место, которое живет в нашем сердце», Ожидаясь р а с п р о с т ё р т ы м и объятиями, когда мы заново откроем его для себя. Глубоко внутри меня зародился звук. То ли смех, то ли рыдание. Мои плечи затряслись от чувства, название которому я не знала. «Мэдисон, ты в порядке?» В дверном проеме стоял Колин с тревогой в глазах. Я быстро накрыла коробку крышкой, не желая ничего объяснять. Да и не была уверена, что смогу это сделать. «Все нормально», — проговорила я, вставая. И, похоже, принтер все доделал. Спасибо, что разрешил им воспользоваться. «Пожалуйста». Он смотрел на ножницы, и мне трудно было понять выражение его лица. «Это мои?» «Да. Я одолжила их, чтобы открыть посылку. Это было сложнее, чем устраивать прорыв береговой обороны в день Д». Снова обратив внимание на выражение его лица, я добавила. «Надеюсь, ты не против?» Когда он ничего не сказал и продолжал на меня смотреть все так же странно, я добавила. «Извини». Наверное, нужно было тебя спросить. Но я увидела эту коробку на лотке для писем. Я приподняла крышку пальцем, но на этот раз она полностью раскрылась, открыв фотографию в рамке, лежащую изображением вверх. Ой, я встретилась с ним взглядом, теперь понимаю, почему он смотрел на меня так, будто я пнула его собаку. Это была черно-белая фотография, которую я сделала в институте в период увлечения портретами. Молодая женщина, точнее девушка, Смотрела в объектив с сосредоточенностью человека, который усиленно пытается сдержать улыбку. Ее лицо было скорее интересным, чем красивым. Волосы не светлые и не темные. Веснушчатый нос чуть длинноват, в точности, как у ее матери. Больше всего на фотографии приковывал внимание ее взгляд. Открытый и честный. И в то же время, казалось, он принадлежал кому-то бесповоротно утраченному. Я помнила эту девушку. Я все еще видела ее каждый раз, когда смотрела в зеркало. Колин прочистил горло. «Ты оставила ее в своей комнате в общежитии. Мне ее Арабелла отдала». Заговорить я смогла только со второй попытки. Я собиралась ее выкинуть, автопортреты никогда не были моей сильной стороной. Правда? А мне показалось, что получилось довольно хорошо. Он смотрел прямо на меня, а я не могла отвести взгляд. «Ты из-за этого сохранил ее?» «Нет». Мы продолжали молча смотреть друг на друга, и когда Арабелла возникла у дверей, мы оба испытали облегчение. «Вы тут еще не закончили?» «Мы закончили?» — будничным тоном спросил Колин. «Да, я все распечатала», — проговорила я, ощущая в своем голосе облегчение. «А что? У меня тут есть кое-что. Думаю, вы захотите это увидеть». Арабелла подошла к столу, держа телефон. Тетя Пенелопа нашла свадебный альбом м с о ф и и «Она спрашивает, отправить его тебе, или ты сам приедешь посмотреть?» «Мне кажется, я в любом случае должен навестить ее», — сказал Колин. «Можем взять с собой прэшис. Скажи ей, что я наберу, как только сверюсь со своим календарем». «Превосходно!» Она сказала, что нашла еще и свадебное платье. «Уж о н о т -то а точно будет на выставке!» Арабелла посмотрела на пол, где лежали обрывки пакета для продуктов. «Ты открыла свою посылку?» «Открыла!» Я положила руку на подарочную коробку давая понять, что не собираюсь пересматривать содержимое прямо сейчас. Моя тетя Кэсси прислала мне листья магнолии, которая растет перед домом. Не очень понимаю для чего, но, может, п р э ш е захочет, чтобы я украсила ими каминную полку? Когда я была маленькой, мама так делала, а потом покрывала их золотой краской на Рождество. «Занятно», — проговорила, приподняв бровь Арабелла. «Слушай, мне нужно вернуться в офис. Можешь подъехать туда к двум?» Я хочу, чтобы собралась вся команда, и мы могли утвердить отобранную одежду. Я бы хотела начать фотографировать наряды и проработать последовательность истории для них. Конечно. Значит, у меня есть время поговорить сначала с п р е ш е с чтобы убедиться, что я ничего не упустила из того, что она хотела выбрать. Не поднимая головы, я неторопливо собирала фотографии и закрывала компьютер, стараясь собрать разбежавшиеся мысли. стараясь обдумать все причины, зачем к о л и н а было хранить мою фотографию в коробке на своем столе. Но когда я, наконец, набралась смелости поднять голову и встретиться с Колином взглядом, в комнате никого не оказалось.